Александр Генис «Вижу отражение Бога в селедке». Родился в 1953 году в Риге. Окончил филологический факультет Латвийского университета. С конца 70-х живет в США. Многократно публиковался в послеперестроечной России и за рубежом. Автор ряда эссеистических книг, написанных совместно с Петром Вайлем. 60 Мир советского человека». «Русская кухня в изгнании», «Родная речь», «Американо». свайлем писал 17 лет. Ровно столько же, сколько Ильф и Петров. Написал несколько книг, критики и эссе о литературе и культуре. «Вавилонская башня», «Иван Петрович умер», «Довлатов и окрестности» и другие. Премия журнала «Звезда» 1997. Мы с автором... По ящику водки Альфредом Кохом встретились с Геннисом, отцом жанра русской околокулинарной книги, случайно на Манхэттене, на писательской эмигрантской тусовке. Два мира, два, как говорится, детства и два шапира. Нью-Йорк из города желтого дьявола сделался сперва столицей мира, а потом провинцией, если глянуть на это дело с русской литературной колокольни. Так оно и есть – после возвращения и или смерти русских титанов, обоих нобелевских лауреатов, а после Аксенова и других. Один только Евтушенко остался в Оклахоме, я как-то был там проездом и вряд ли снова заберусь в такую глушь. Он там как в Болдина застрял, как в холеру, как еловая шишка. С Геннисом мы договорились сходить в ресторан, а куда шить тис автором-гурманом. И вот мы сидим в довольно пафосном итальянском заведении в центре Манхэттена и по русской привычке озираемся. Кто тут, что, с кем, как, не сидят ли вблизи бандиты, проститутки или просто знакомые, нету никого. Ну, значит, можно расслабиться и спокойно поговорить за жизнь.